Глава Я быстро оглядел форт. На каждой из стен, кроме северной, сейчас находится по два лучника, плюс по два стрелка на каждой вышке. Внизу бойцы из отряда Шевалье дюваля помогали копьями добивать спрыгнувших с помоста тварей. Лекарь и его помощник, а также Гунор, якоб и крестьяне из его деревни активно таскали из фургонов в донжон оставшиеся тюки с провизией пучки стрел и что-то еще. Похоже, все прекрасно поняли, к чему все идет. На смотровой площадке данжона разместилось еще трое гленнов, которые выпускали сейчас во тьму, за стеной, стрелу за стрелой. Судя по отчаянным визгам с той стороны, почти каждый их выстрел находил свою жертву. На северной стене, где были сосредоточены почти все наши силы, все уже практически закончилось. Все мелкие скроги были перебиты. Одного из крупных скрогов двое диких подняли на копье, труп второго повис на краю стены. Из-за большого количества стрел, пронзивших его тело, он был похож на ощетинившегося ежа. Без своих магических щитов здоровяки оказались так же уязвимы, как и их мелкие сородичи. Магический щит вожака, который вовсе и не вожак, а, судя по всему, всего лишь бета-особь, доживал свои последние секунды. Сигурд молниеносными ударами теснил Серого к краю стены и при этом не давал маневрировать. Слева Сигурда страховал Георг фон Линц, а справа – Эльза, Бакер и Лео. Серый скрок, видимо понимая, что он ничего не может противопоставить напору, с грозным шипением попытался развернуться, чтобы отступить, но на его беду магический щит, закрывавший его тело, мигнул последний раз и исчез. А в следующую секунду шкуру твари пробил клинок Сигурда, а следом еще и два наконечника копий страйкеров. В воздух взметнулось сразу несколько десятков победных выкриков, но, увы, несмотря на победу над первой волной скрогов, с таким количеством лучников мы стены все равно не удержим. Твари вот-вот переберутся внутрь и доберутся до Гленнов, у которых нет защиты от когтей и зубов. «Все в донжон!» — громко выкрикнул я, и за мной тут же начали вторить командиры. «Быстрее!» Гленны начали отступление сразу после приказа. Выпустив последние стрелы, они спешно покидали свои позиции на стенах и вышках, при этом не забывая о раненых и убитых. Внутрь донжона несли тела всех защитников. Наверняка кто-то из мертвецов еще будет жить. Страйкеры и оборотни двигались последними, прикрывая отход лучников. Дюваль со своими магами тоже начал спуск по лестнице. Игния! — Игня! крикнул я. — На смотровую донжона! Атакуй по моему приказу! Огненная Фейри ничего не ответила, но я не сомневался, что та уже через несколько мгновений будет в указанном месте. Это ни за что не пропустит драку. Скрывать от Дювали и его людей наличие первородных в отряде уже не имеет смысла. Скоро они своими глазами увидят последствия атакующей магии Файрет. просто так объяснить, которые не получится. «Лео!» – произнес я, когда заметил, что парень собрался было остаться рядом. «Твоя задача – предотвратить проникновение твари в Данжон. Вперед!» Если Лео и был недоволен таким раскладом, то очень старался этого не показывать. От этой привычки я давно его уже избавил. Вон как торопится выполнять приказ. И не скажешь по нему, что не согласен со мной. Шипение и визги из тьмы уже слышали совсем рядом со стеной, как скрежет и частые удары. Это первые скроги начали подъем по чистоколу. Очень скоро твари будут во внутреннем дворе форта. Я обернулся и, перейдя на истинное зрение, осмотрел округу. Пусто. Ну, хоть с северной стороны никого нет. Правда, свою задачу эта стая выполнила, оттянула на себя все наши силы, чем ослабила защиту на других направлениях. Единственное, чего не предусмотрел, пока невидимый мне настоящий вожак скрогов, это то, что мы быстро справимся с первой волной. Подняв голову, я встретился взглядом состоящими рядом со мной Сигурдом и Георгом. За их спинами маячили оборотни, снова принявшие человеческий облик. «Проследите, чтобы все были внутри», обратился я к страйкерам. «А я посмотрю, где там прячется тварь, все это устроившая». Оба молча кивнули и быстро двинулись к лестнице. Вервольфы последовали за ними. Я же, добежав до угловой вышки, спрыгнул со стены и в несколько рывков оказался у противоположного края форта. Мне навстречу бежали двое лучников, только что спустившиеся с лестницы. «Твари уже начали подъем!» сообщил мне один из Гленнов, тем самым подтверждая мои собственные мысли. «Занимайте позиции внутри донжона!» быстро приказал я и перешел в рывок. Один миг и, преодолев два прыжка лестницу, я уже замер у края южной стены. Луна бросала слабый свет на деревянные бревна, по которым уже карабкались скроги. Их серые жилистые тела мелькали в темноте. Шипение становилось все громче, скрежет когтей, а дерево резал слух. Твари были совсем близко. Немного левее несколько голов показались на уровне стены. Лиловые глаза светились голодным огнем. Несколько раз гулко щелкнули тетивы за моей спиной. И головы скрогов с пробитыми стрелами-глазницами исчезли за стеной. Глены на смотровой площадке донжона не зевали. Головы тварей начали появляться с разных сторон, и щелчки тетивы тут же участились. Извне слышалось резкое возмущенное шипение и жалобный визг раненых тварей, рухнувших со стены. Несколько монстров вынырнуло из темноты прямо напротив меня. Несколько взмахов клинком, напитанным лиловой маной, и вниз устремились обезглавленные трупы. Золотую ману пока не тратил. Расходовал заемную энергию из крудов. Плетениями тоже не пользовался. Не хочу раньше времени раскрывать свои способности врагу, изучающий взгляд которого я чувствую буквально кожей. Где же ты? Куда спрятался? Перемещаясь рывками из стороны в сторону и экономно расходы ману, я выверенными взмахами и тычками меча сбивал мелких скрогов с бревен. Крысы двигались намного медленнее меня, так что есть возможность сканировать тьму перед стеной. Так, при поддержке стрелков донжона, мне пока даже удается сдерживать натиск атакующих. Понимаю, долго я так не смогу. Волна тварей обязательно хлынет через борт, но для них уже будет готов один неприятный сюрприз. Среди травы скрогов почти не осталось. Основная часть стаи уже на открытом пространстве. Даже бета-особи, выделяющиеся своей серой шерстью и размерами, уже все на виду. В общей сложности, навскидку, у стен форта сейчас собралось около двух сотен тварей. Два десятка из них – это серая свита вожака. Осталось понять, где же он сам. Монстры двигались быстро и неумолимо. Точно плотная шипящая волна. Ветер теперь дул в мою сторону, неся с собой зловонный запах. Он был густым и тягучим, как гниющая плоть, перемешанная с тухлой водой и плесенью. В этом запахе было что-то дикое и животное. Смесь мокрой шерсти, крови и древней сырости. От которой хотелось зажать нос и отвернуться. Из какой же вы помойки все вылезли? Наконец, мои поиски увенчались успехом. Вожак вынырнул из теней, его белая шкура тускло светилась в лунном свете. Это была здоровенная крыса, стоящая на задних лапах, что придавало ей сходство с тощим медведем, вставшим на дыбы. Длинные когтистые лапы, переплетенные узлами мышц, висели словно веревки, почти касаясь земли. Похоже, к нам в гости заглянул тот самый легендарный белый скрок. Он был куда больше остальных своих сородичей, и его движения были плавными и уверенными, как у существа, знающего свою силу. Лиловые глаза, горящие разумом и ненавистью, впирились в меня с холодной яростью. На мгновение он замер, оценивая обстановку, а затем раздалось его протяжное шипение. В следующий момент белого обступила его серая свита. Вожак тоже готовился атаковать форт. Именно то, чего я и хотел. Мгновение, и они рванули вперед, попав в поле действия моего сканера. Ого! Трехцветный магический источник белого скрога поражал своими размерами и насыщенностью. Помимо лилового и алого, в его груди ярко пульсировал янтарный крут. Значит, мы имеем дело с ядовитой тварью. Гленны тоже заметили вожака. Рой злых стрел тут же ринулся в сторону здоровенной белой крысы. Но вполне ожидаемо они нанесли и урона. Помимо собственного магического щита, вожака защищала еще и его свита. Несколько серых специально выпрыгивали вверх, принимая на свои щиты несущие смерть снаряды. На стене стало тесно от тел мелких скрогов и скользко от их крови. Помост был завален окровавленными тушами и склизкими внутренностями. Кого-то из них убил я, а кого-то сразили лучники. Убедившись, что белый вожак не намерен уходить, я, зарубив очередного прыгнувшего на меня скрога, метнулся к лестнице. Два рывка, я уже во внутреннем дворе форта. Стоя внизу, рядом с донжоном, я наблюдал, как сплошная серая волна крыс-переростков хлынула через стену. «Игния!» — рыкнул я. «Приготовься! Только по моей команде! И не вздумай расходовать всю ману!» Чем хорош магический огонь Фаерет, так это тем, что он намного смертоноснее и разрушительнее обычного огня. Но в то же самое время он полностью подконтролен своей создательницы. «Пожара в форте можно не бояться. Огненное чудовище сожрет только тех, на кого укажет игня Я даже отсюда чувствую ее нетерпение и азарт. игня готова выплеснуть весь свой огонь. Ее жар ощущается даже здесь, внизу. Еще мгновение, и она не сможет больше сдерживаться, но нужно дождаться подходящего момента. Главное, чтобы в порыве боя она не опустошила свой источник. За этим должна присмотреть ЛЮнари. Жаль, что Вайры здесь нет». Связки связке с это они способны творить настоящие чудеса. Их огненные смерчи были бы сейчас очень кстати. Серая масса скрогов, перевалившая через стену, точно плотная река, стремительно понеслась во внутренний двор. Когтистые лапы царапали землю, а лиловые глаза горели единственным желанием – добраться и растерзать. Шипение, виск и всхлипывание раздавались со всех сторон. Каждый шаг усиливал общий натиск стаи, превращая ее движение в лавину хаоса и смерти. Мелкие твари рвались вперед, желая первыми вонзить свои клыки в мою плоть. За ними следовала серая свита. Их тела вибрировали от переполняющей их магической силы. Вожак ускорился. Я видел его сверлящий взгляд, устремленный на меня. Он не собирался уступать свою законную добычу мелким сородичам. Он двигался с удивительной скоростью для такой массивной твари. Каждая мышца его длинного тела была напряжена, как натянутая струна. Вожак, видимо, уже считал меня своим главным трофеем, готовый завершить охоту одним смертельным ударом. Его свита старалась прикрыть его, но он уже рвался вперед, не обращая на них внимания, желая самостоятельно наказать наглого двуногого. Гленны осыпали твари стрелами, но это не могло остановить эту смертельную волну. В тот момент, когда стая во главе с белым вожаком достигла середины двора, я громко выкрикнул. Игня! Сейчас!» Файред не заставила себя долго ждать. С вершины донжона раздался оглушительный рев, и в следующую секунду ярко-красная волна пламени обрушилась на двор. Огонь не бил беспорядочно, он точно следовал за движениями врагов, мгновенно выискивая жертвы среди скрогов. Ослепляющая волна тепла прокатилась по форту, огибая деревянные стены и постройки. Я чувствовал ее, как нечто далекое. Магия Фаерет была послушна своей хозяйке. Скроги пытались уклониться, но их скорость была ничтожна перед этим огненным шквалом. Пламя поглощало мелких тварей за мгновение, оставляя после себя лишь горстки пепла до да кристаллы, пульсирующие лиловым светом. Визг боли и страха заглушал все звуки. Более крупные особи сопротивлялись дольше, используя магию, но их источники маны начали иссякать. Как только щиты пропадали, огонь пронизывал их с такой силой, что даже их кости обугливались с считанной секунды. Весь двор заполнился дымом и жаром, но Игния держала контроль. Огненная стихия, будто прирученный зверь, подчинялась ей полностью. Спустя несколько секунд волна пламени исчезла, оставив после себя пепел и плотный шлейф дыма, в котором словно в тумане метались одинокие, обезумевшие от страха и боли тени. Это все, что осталось от грозной стаи легендарного белого скрога, энергосистему которого из-за огромного количества эманаций магии огня мой сканер не мог засечь. Скорее всего, тварь постигла та же участь, что и ее сородичи. Я видел, как волна магического огня поглотила вожака и его свиту. «Зараза!» — сквозь зубы прошептал я. Контакт с Игнией потерян. Видимо, потеряла сознание. Она снова ослушалась меня и выплеснула свою ману из источника. К визгу и шипению раненых скрогов примешались победные крики моих людей. Кроме того, я услышал топот за моей спиной. Видимо, Сигурд и Георг вывели страйкеров на зачистку. Сверху снова защелкали луки, отстреливая раненых крыс. Я обернулся. Так и есть. Все маги в полном составе уже в десяти шагах от меня. Мы переглянулись с Сигурдом и Георгом, и я кивком указал на стены, которые заволокло дымом. «Моя южная, ваша западная! миссир! Я взглянул на Дюваля, который тоже был здесь, и который ошалело вертел головой по сторонам. «Помнится, вы предлагали поохотиться? Ваша стена восточная». На лице страйкера появилась слегка нервная, но довольная улыбка. «С удовольствием, ваше сиятельство!» Не успели страйкеры рассредоточиться, как сверху послышался предупреждающий крик. «Берегись!» А в следующее мгновение за моей спиной послышалось яростное шипение. Я повернулся на звук «Вожак!», а это был именно он, обгоревший и изувеченный пламенем, рванул вперед. Его шкура почернела и обуглилась, а из ран сочилась густая кровь. Единственный оставшийся целым глаз Крога горел безумием и желанием убивать. Его тело дрожало от напряжения. Каждое движение давалось с трудом, но он упорно метил прямо в меня. Даже вонзившиеся в его спину стрелы, которые посыпались сверху, не смогли остановить монстра. «Назад!» — крикнул я, дернувшимся мне на помощь страйкером. «Его укус ядовит!» Вожак прыгнул, и его когти с треском вонзились в землю, в том месте, где я стоял лишь мгновение назад. Он издал протяжный хрип разочарования. Видимо, в этот прыжок он вложил все свои последние силы. Огромные лапы с дрожали, а дыхание стало хриплым и рваным, но он все равно попытался продолжить атаку. Но еще один шанс я ему давать не собирался. Резкий рывок, и мой клинок, светящийся лиловой маной, пробил бок зверя, а мгновением позже пронзил его сердце. Лапы с крога подкосились, и он рухнул на землю. Несколько конвульсий, и тварь затихла на земле. Я ехал сейчас верхом на шторме через предгорье. Вокруг простиралось бескрайнее травяное море. Ветер, гуляющий по равнине, шелестел среди высокой травы. Мы с отрядом, состоявшим из страйкеров, десятка гленнов и пятерки оборотней, оставили форт позади, направляясь к костяному гроту. По пути еще предстояло проверить лагерь вольников, который подвергся нападению скрогов. Вряд ли из них кто-то выжил, но я должен был увидеть все собственными глазами. Когда закончим осмотры лагеря вольников, Гленна и Вервольф отправятся назад в форт и будут там дожидаться нашего возвращения, а мы с магами уже пешком продолжим свой путь к Теневому перевалу. Туда, куда кроме страйкеров вход другим закрыт. Именно поэтому Игня и Селина тоже остались в форте. «С того момента, как была отбита атака стаи, прошло несколько дней, которые мы занимались похоронами, лечением раненых, сбором трофеев, приведением в порядок форта и подготовкой к походу. Та ночь унесла жизни троих гленнов, которых мы похоронили по их обычаю. У каждого из них на островах есть семьи, о которых теперь буду заботиться я. О чем я и объявил во всеуслышании. Правда, в этом не было необходимости. Мои люди и так знали, что так будет». Остальные бойцы отделались ранениями разной степени тяжести. Некоторых мы поставили на ноги уже на следующий день, а некоторым придется еще немного поваляться в койках под присмотром лекаря. Бой принес нам, помимо шкур, костей и органов скрогов, почти две сотни крудов разных цветов и размеров, большая часть из которых лиловые. Их я поровну разделил между страйкерами, которым еще предстояло пройти сквозь барьер и пробыть в тени некоторое время. И пусть по закону в Эстонии я не обязан делиться теневой добычей, всем бойцам я пообещал долю в денежном эквиваленте, как, собственно, это всегда и происходило в моем войске ранее. Увы, но большинство лиловых и алых кристаллов, находившихся в телах серых скрогов, были почти опустошены. Твари активно использовали ману. А вот янтарный крут размером с крупное яблоко, который мы извлекли из груди вожака, был под завязку полон энергии. Чего не скажешь о таком же лиловом и алом кристалле. В этих мана оставалась на донышке. Собственно, благодаря этой энергии белый вожак и смог пережить огненную атаку Игнии. Файред после той ночи отходила еще сутки, перенапряглась, за что и получила от меня выговор, а заодно и благодарность. Если бы не она, нам бы пришлось туго. Мы бы, конечно, отбились, но какой ценой? Хоронили бы намного больше людей. Вынырнув из своих воспоминаний, я взглянул в сторону чернеющей вдалеке аномалии, близость которой рождала в моей душе знакомое давление и волнение. Скорее всего, уже к завтрашнему вечеру нас ждет переход сквозь барьер, а за ним и костяной грот, и его тайна.